Сергей Тамбовский. Анти Горбачев. 10 марта 1985 года. Здание ЦК КПСС на Старой площади. 22.30. Политбюро собиралось долго и муторно. И настроение у всех собравшихся было безрадостным. Третий генеральный уходил в иной мир за неполных два с половиной года. Последним вошел Горбачев, фактически исполнявший обязанности генсека последние месяцы. Он осмотрел собравшихся, тяжело вздохнул, но сел не на председательское место во главе стола, а чуть сбоку, соблюдая приличия. «Товарищи, — начал он, — все вы, конечно, уже в курсе, что сегодня скончался Константин Устинович. Прошу почтить память покойного вставанием». Народ дружно встал. Постоял с минутой и уселся обратно вслед за Горбачевым. Тогда тот продолжил. «Давайте заслушаем товарища Чазова о причинах смерти генерального секретаря». Чазов встал, откашлялся, вытащил из папки два листочка, скрепленных скрепкой, подслеповато прищурился и зачитал стандартно казенное заключение, в котором фигурировали страшные слова о нарастающей печеночной и легочной сердечной недостаточности. Как это и обычно, его мало кто понял, но понимающие лица сделали абсолютно все. «Надо собирать пленум ЦК и избирать нового руководителя», — сказал Горбачев. «Предлагаю назначить пленум на завтра на 14 часов». Возражений не последовало. «Хорошо. Я полагаю, что организационные вопросы по доставке членов ЦК в Москву решат товарищ Лигачев, заведующий общим отделом и секретарь ЦК Назначен на этот пост полтора года назад. И Соколов, тогдашний министр обороны. Теперь вот что, товарищи, — откашлялся Горбачев. Нам надо выбрать председателя комиссии по организации похорон, определить место захоронения и прощания спокойным, а также наметить время, когда будет обнародовано сообщение о смерти генсека. И если с местами и временем никаких затруднений не возникло, Без возражений были утверждены кремлевская стена, колонны зал Дома Союзов и сообщения в газетах и ПТВ завтра с утра. То относительно председателя комиссии возникла некоторая заминка. В зале повисла звенящая тишина, продолжавшаяся немного дольше ожидания Михаила Сергеевича. «Я полагаю», — встал Громыко, — «что наилучшей кандидатурой на должность председателя комиссии станет Михаил Сергеевич». Он фактически руководил Политбюро с января месяца. Ему, так сказать, и карты в руки. После этого случилась еще одна пауза, как бы не длиннее первой. Затем стал первый секретарь Московского горкома Гришин. «У меня одно маленькое замечание, товарищи», — сказал он негромко. «Михаил Сергеевич, безусловно, является ярким и талантливым руководителем, одновременно исполняющим множество обязанностей». Однако количество этих обязанностей с некоторых пор стало превышать все разумные рамки, поэтому есть предложение не добавлять ему лишней нагрузки, а поручить организацию похорон менее загруженному товарищу. И снова наступила гробовая тишина. Если бы в здании ЦК летали мухи, то наверняка их было бы сейчас слышно. Но мог здесь эффективно искоренял обслуживающий персонал, Поэтому слышно было только, как дрожит карандаш в руках Соломенцева, член политбюро с восемьдесят третьего года, андроповский выдвиженец, председатель комиссии портконтроля. Ударяясь по краю стакана с минералкой. И кого же вы предлагаете назначить на этот пост? Наконец раздался голос Громыка. Григорий Васильевич Романова, последовал немедленный ответ. Григорий Васильевич опытный руководитель. Он успешно руководил Ленинградской партийной организацией, а сейчас также прекрасно справляется с обязанностями куратора оборонной отрасли. справиться и с этим делом. Гришин сел, а его место немедленно занял Щербицкий, первый секретарь ЦК КП Украины. «Я поддерживаю Виктора Васильевича», — сказал он с характерным южнорусским акцентом. «Михаил Сергеевич сейчас нужнее в других областях деятельности», а Григорий Васильевич будет лучшей кандидатурой на эту позицию. «Позвольте», — подал голос Легачев. «Я категорически не согласен с двумя предыдущими товарищами. Лучше Михаила Сергеевича на данный момент мы никого не найдем. А Григорию Васильевичу надо сосредоточиться на основной своей работе, на оборонных вопросах. Это очень важно сейчас». «Я так полагаю...» сказал после еще одной продолжительной паузы престарелый Тихонов, самый старый член Политбюро, 80 лет, предсовмина СССР, у которого с трудом двигался язык, что в соответствии с ленинским принципом демократического централизма нам сейчас предстоит голосование по кандидатуре председателя комиссии. Девятью днями ранее. Паланга. Дом отдыха Линос. Дом отдыха Линос, распространенное литовское мужское имя, Располагался не в самой Паланге, а в пригороде под названием Ванагуле. До центра города, впрочем, отсюда было пешком минут двадцать, не больше. До Ботанического сада чуть подальше. Романов любил это место и приезжал отдыхать сюда уже не первый раз. Март, конечно, не лучшее время для отдыха в нашей средней полосе, но сосны, песчаные дюны и спокойствие, разлитое в воздухе, никуда не исчезают, и в этом сыром, как только что выкрученное белье, в месяце. Две его дочери, Валентина и Наталья, давно уже выросли, у них были свои семьи, поэтому в отпуска они ездили отдельно с мужем маленькими внуками. Но жена Анна Степановна, как верный боевой товарищ, всегда находилась рядом. Линус представлял собой три разноэтажных и разноцветных корпуса, стоящих в паре сотен метров от береговой линии. Романов жил в оранжевом корпусе на третьем этаже, в так называемом представительском номере. Из трех комнат с телевизором и холодильником, а еще в углу там имел место камин. Не настоящий, электрический, но смотреть на него все равно было приятно. Офицер связи, Романов же был не последним лицом в советском Ареапаге, поэтому ему поглагался личный телефон системы «Алтай» и сопровождающее его лицо. Капитан Орлов размещался на том же этаже, но в обычном стандартном номере. Кроме него романова была представлена охрана из трех проверенных офицеров девятки. Они посменно работали. На прогулках, как они договорились, эти ребята его не сопровождали, чтобы не было совсем уж похоже на шпионские игры. Но Романов твердо пообещал всегда находиться в поле их зрения и не делать резких несогласованных движений. А при выездах в Палангу или к Клайпиду такие случаи бывали. Офицеры охраны уже обязательно сопровождали своего подопечного с чемоданчиком, в котором располагался телефон и запасные аккумуляторы. — Сыровато сегодня, — сказала Анна, перешагивая очередную лужу. Кости что-то ломит. — И на массаж тебе, наверное, пора, — отозвался Григорий Васильевич. — А мне на электрофорез. — Еще пятнадцать минут есть, — ответила она посмотрев на часы. Как раз успеем вовремя, если обогнем вон ту рощу. — Нельзя, — сурово отрезал Романов. — Я должен быть в поле зрения охраны, а за рощей они меня видеть не могут. — Всегда так, — расстроенно ответила жена. — не жизнь, а сплошные ограничения свободы. — Что же делать? — вздохнул Романов. — Как говорится в одной французской поговорке, «nobles sablige», что означает «положение обязывает». Был бы я слесарем дяди и Гриши из Кировского завода... — Ограничений меньше было бы, но и в полонке мы с тобой вряд ли тогда отдыхали бы. По крайней мере, не в президентском номере. — Ну, тогда пойдем на процедуру развернулась Анна назад. — Встречаемся в столовой, да? — Встречаемся в столовой. Что там у нас сегодня на обед? А по окончании лечебной процедуры обеда Григорий Васильевич прилег отдохнуть в своем представительском номере, и ему приснился такой вот странный сон. Яркий летний день. Лужайка на задворках его родного дома в деревне Зихнова. Сам он в возрасте примерно пятнадцати лет сгребает скошенное сено в копны, а из-за соседнего стога появляется Маша Симонова, дочка соседа дяди Пети и его первая и безответная любовь. «Здравствуй, Гриша», — говорит она, улыбаясь. «Привет, Машенька», — также улыбаясь, отвечает он. «Помогать пришла?» «Нет, Гришенька», — говорит, продолжая улыбаться она. Я пришла сообщить тебе некоторую важную информацию. Так что бросай свои вилы и иди за мной. Григорий слегка удивляется современной лексике в устах деревенской девочки, но повинуется, и они оба уходят за стук. Там, оказывается, стоит сарай из грубо оструганных досок, который не был виден сразу. Даже и не сарай, а, как всплывает в памяти Романова, павильон. Они заходят внутрь. Там в одном конце висит экран, как в кинотеатре, а в другом стоит что-то вроде кинопроекционного аппарата. — Кино мне собралось показать? — спрашивает Григорий. — Чапаева? — Угадал, — отвечает она. — Но не полностью. Я тебе не Чапаева и даже не великолепную семерку покажу, а сплошную документалку. История России с 1985 по 1991 год. Почему России ухватился за эту оговорку Романов? Наша же страна называется СССР, и отдельной истории России вроде бы не должно быть. Это пока СССР, отвечает Маша. А дальше будет Россия. Ты вопросы пока не задавай, а посмотри, что тебе тут приготовили, а потом определимся. И она щелкнула какой-то кнопкой, одновременно прикрыв дверь в сарай. На экран спроецировалось название: «Перестройка и гласность в СССР». А затем пошла хроника. Романов честно досмотрел ее до самого конца, до декабря 91-го года. Спуска флага СССР и передачи ядерного чемоданчика Ельцину. А потом спросил. «Это что, все так и случится?» «Абсолютно», — подтвердила Маша, — «если ты не примешь некоторые меры». «А со мной что будет? Тут про это ни слова нет». «Про тебя могу так рассказать». В хронику, извини, не вошло. Из Политбюро тебя выведут в июне восемьдесят пятого Да, это через три месяца случится. Из ЦК КПСС исключат в августе того же года. И будешь ты дальше жить на заслуженной пенсии до самой смерти. И когда же смерть моя наступит, ты знаешь? Решил выяснить все до конца романа Знаю, конечно, в 2005-м. Ну что, нравятся тебе такие перспективы? Не нравится — потряс головой Романов. — А я могу что-то изменить? — Ясное дело, можешь, — засмеялась Маша. — Иначе для чего бы мы тут с таким трудом выстраивали мост между 1985 и 2085? — Так ты из будущего явилась, — наконец догадался он. — И как там у вас в будущем на Марс полетели? — Только беспилотники. — Если честно, нечего делать на этом Марсе. Но мы отклонились от темы. Исходную информацию мы тебе выдали. Если есть вопросы, задавай. У тебя есть пять минут? Конечно, есть, встрепенулся Романов. У меня тысячи вопросов, но попробую выбрать самое важное. И он выбрал самые важные вопросы. Когда точно умрет Черненко? Как будет решаться вопрос о новом советском лидере? Что за проблемы возникнут на четвертом блоке Чернобыля? Как можно разрешить вопрос с Афганистаном? Как не допустить нефтяной демпфинг в 86-м? Что делать с космической программой? И можно ли вообще как-то демпфировать национальное разногласие? На все это Маша дала точные, но очень короткие ответы. «Все, время вышло», — сказала она, посмотрев на часы. «Прощай, Гриша, и помни, что я тебя потом всю жизнь любил». Засим Маша вместе с несуразным павильоном растаяла в летнем мареве А Григорий остался один посреди скошенного луга, где в соседнюю копну были воткнуты его вилы А затем он проснулся в своем номере в отеле «Линос» и начал размышлять. 1 марта 1985 года. Киев, ЦК КПУ, Советская площадь. У Владимира Васильевича Щербицкого был очень хлопотный день. Три совещания друг за другом, ни на одном из которых не удалось прийти к единому знаменателю а под вечер у него был запланирован вылет в Москву с целью возглавить делегацию СССР в страну вероятного противника, в город Нью-Йорк, на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Он не хотел и не добивался этой поездки, но так решило коллективное партийное руководство, с которым не поспоришь. Окна его кабинета в здании ЦК Компартии Украины выходили прямо на советскую, бывшую Михайловскую площадь и далее на парк Владимирская горка. Он постоял некоторое время у окна, собираясь с мыслями, и совсем уже было решил плюнуть на деланные дела и ехать в аэропорт, как зазвонила вертушка АТС-1. По этому номеру дозванивались самые значительные люди государства. Поэтому Щербицкий немедленно вернулся в свое кресло и поднял трубку. — Добрый вечер, Владимир Васильевич! — сказала трубка голосом Романова. — Как поживаешь? — — Спасибо, Григорий Васильевич, — откликнулся он, — твоими молитвами в Нью-Йорк вот собираюсь на сессию ООН. — Слышал, слышал, — ответил Романов. — Серьезная поездка растешь на глазах. — У тебя какое-то дело? — спросил Щербицкий. — Просто извини, но у меня очень мало времени остается до отъезда. — Да, дело, причем очень серьезное, — немедленно отреагировал Романов. — Как бы это получше выразиться? — Да хоть как-нибудь выразись, — сказал Щербицкий, — только ясно и конкретно. — Короче, так, Володя, — перешел на более дружеский язык романов, — из заслуживающих доверия источников у меня есть сведения о весьма тяжелом положении первого лица. — Какая же это новость? — перебил его Щербицкий. — Об этом известно многим и довольно давно. — Ты не понял. Если это раньше положение было просто тяжелым, то сейчас оно перетекло в состояние «весьма». — Так понятнее? — продолжай, — попросил украинский лидер. — Так вот, переход из состояния весьма в крайнюю тяжесть очень вероятен в ближайшие дни. А дальше ты сам понимаешь, что последует. — И, — потребовал расстановки точек над щербицкий и все очень просто. Ты просто не успеешь вернуться из Америки на заседание Политбюро. — А значит, что? — Правильно. Выборы нового главного пройдут без тебя. — — Ты намекаешь, что мне не надо туда ездить? — Да, именно на это я и намекаю. Щербицкий открыл пачку Казбека, закурил, выпустил кольцо дыма к потолку и только тогда сформулировал следующее предложение. — Насколько точны твои сведения? — Я доверяем целиком и полностью, — отрезал Романов. — А вместо тебя мог бы поехать, например, тот же Воротников. Вот кому-кому, а ему совсем бы не стоит участвовать в том заседании политбюро, — В отличие от тебя. — И как мне отказаться? — уже начал сдавать позиции Щербицкий. — Мне что ли тебя учить? — резонно заметил Романов. — Партийного работника с пятидесятилетним стажем? — Пусть врачи у тебя найдут что-нибудь серьезное, например. — Я тебя понял, — ответил Щербицкий. — Нам надо бы встретиться и обсудить вопросы не по телефону. Через три-четыре дня я назначу совещание по вопросам атомной энергетики. Твое присутствие будет обязательным. К тому времени ты должен выздороветь и приехать в Москву. Вот тогда и поговорим. А за эти три-четыре дня, — начал Щербицкий, — нет, можешь не беспокоиться. Ничего страшного за это время не произойдет, — заверил его Романов. — И еще я один Мухаммеда Ахмедовича подтяну. Это тоже наш проверенный товарищ. — Спасибо, дружище, — закончил разговор Щербицкий. — Я этого не забуду. И следом он тут же попросил секретаря вызвать его личного врача.